Глава двадцать шестая Элен де Мора проживала в невзрачном семиэтажном здании на улице Мишеля арденера в восемнадцатом округе. Полицейские договорились встретиться в восемь утра в только что открывшемся неподалеку кафе на бульваре Орнано. Поспать никому не удалось. Людо вытерпел вскрытие и после бессонной ночи, проведенной в комбинезоне из нетканного материала, покинул институт судебно-медицинской экспертизы около четырех утра. К этому времени тело Элен де Мора было разобрано на части. Арни с пристрастием допросила Камински и Герлс из Сквонка, а потом до рассвета трезвонила в двери, выслеживая приятелей Элен, в основном музыкантов и панков с собаками. Везде, вплоть до сквотов, а после поднимала с постели ее соседей. И все это совершенно незаконно. Официально расследование группе до сих пор не поручено. А так запросто людей посреди ночи беспокоить не принято. Что же касается Барби, то она тщательнейшим образом проверила счета и банковские выписки жертвы, а также взяла на себя получение сведений о ее прошлом происхождение, детство, обучение, ну и так далее. Чутье подсказывало курсо что она кое-что обнаружила. На лице Барби мелькнуло выражение удовлетворенности. Казалось, встретившись за чашкой кофе, члены группы по всей логике должны были бы обменяться плодами бессонной ночи. Но как раз утром на полицейских свалилась новая неприятность. Газета «Журнал «Дю Диманш» поместила на своей первой полосе информацию об убийстве второй стриптизерши. Есть чем вызвать настоящую паранойю среди парижского лета. Возле стойки кафе четверо сыщиков бегло просматривали статью на экранах своих мобильников. Кто проговорился? Слишком много народу оказалось в курсе дела. И ребята из регионального отдела судебной полиции, и половина Сен-Дени, Так что определить источник утечки информации практически не представлялось возможным. По части достоверности материала Корсоне приходилось вздрагивать на каждой строчке. Журналист был почти так же хорошо осведомлен, как они сами. В тексте неоднократно упоминали и Корсо, и Бомпар. Однако сложно было понять, кто конкретно ведет дело. Нормально, они и сами не знали. В общем, полный бардак, но при этом полиция выглядит какой-то бандой беспомощных клоунов. Мысли Корсо были далеко. После своей ночной находки он многое передумал. Сперва его охватила паника. Эмилия присутствует в списке убийцы, и ее необходимо срочно вернуть во Францию. Потом у него появилась совсем другая мысль. Если ей угрожает опасность, пусть лучше остается в Болгарии. Затем он решил, что вся эта история с блокнотом не имеет никакого отношения к убийствам. На рассвете он вернулся к исходной точке. Тайный фанат девушек из сквонка приходит, чтобы подсматривать за ними через отверстие в стене и делать зарисовки, а затем выбрать ту, которую ему предстоит принести в жертву. Как столь осторожный хищник мог оставить там свой блокнот? Ошибка любителя? Или же намеренная провокация? В шесть утра он отправился в 20-й округ на улицу Сорбье, домой к Мишелю Бори, координатору службы криминального учета, который анализировал обе сцены преступления. Несмотря на ранний час, специалист принял его, они были знакомы добрые десяток лет. За кофе Корсо в нескольких словах сообщил о существовании укрытия воилиста и попросил срочно отправить туда пару ребят для снятия отпечатков и проведения обыска по всей форме. В качестве бесплатного приложения курсо передал коллеге для изучения блокнот с зарисовками, каждую страницу которого уже успел скопировать. Теперь ему необходимо было получить отпечатки пальцев, марки использованных карандашей и постели, происхождение бумаги и так далее. Страничку с изображением Эмилии он заблаговременно вырвал. Стефан не сумел бы объяснить свой поступок. Пожалуй, даже наоборот. Причин было слишком много. Скрыть, что замешана его семья – вести свое собственное параллельное и отдельное расследование, использовать этот факт в ходе развода. Но он пока не понимал, каким образом. Все это время Корсо неотступно терзали тошнота, усталость и раздражение. Он чувствовал себя лихорадочно возбужденным и даже взвинченным, будто занюхал лишнюю дорожку. Наконец, около восьми он попытался позвонить Эмилии, прежде всего для того, чтобы убедиться, что все в порядке, а уж потом расспросить ее о связях с миром Бурлеска и этим чертовым художником. Она не ответила. «Тем лучше. Он был слишком плохо подготовлен, чтобы допрашивать эту ведьму, которая легко опровергла бы все, что он скажет. Кстати сказать, в этой истории кое-что не сходилось». Днем Эмилия являлась одним из наиболее значимых советников министра образования. Ночью она с упоением жила в своем внутреннем аду. И Стефан с трудом мог представить себе, как между делом она позирует в образе египетской царицы художнику извращенцу Надо все же поговорить с ней. Корсо по-прежнему держал перед глазами мобильник, хотя давно отвлекся от статьи. Остальные уже закончили чтение. Вместо комментариев он заплатил за всех, звякнув монетами по стойке и скомандовал. «Пошли!»